Глава с е н ь ю д ж е р с и Джеймс и Матильда упали на холодную твердую землю, когда портал рухнул позади них. Секретная транспортная линия, по которой Хэнк отправил их, мгновенно перенесла их на многие мили дальше от шпиля. Джеймс закатал рукава и понял, что оставил куртку и автомат во дворце Хэнка. Взяв сумку, он осмотрел окружающий лес. Ему нужно было время... чтобы проанализировать шахматную партию, но была неотложная проблема, которую нужно было решить в первую очередь. «Мы должны выяснить, где находимся». Без куртки Джеймс остро ощутил резкую перемену погоды. Небо было густо затянуто серыми тучами, время от времени раздавался отдаленный раскатистый гром. Здесь не было и следа солнца, и статическая энергия насыщала воздух. Даже с такого расстояния м о л ч у н все еще мог видеть туманный образ шпиля, возвышающегося над горизонтом. Его вершина терялась в темной грозовой туче. Джеймс шел между редкими деревьями. Матильда молча следовала за ним, пока они не достигли края утеса, нависающего над долиной далеко внизу. Обозревая водоем, Джеймс заметил вспомогательную служебную дорогу, змеящуюся по дну долины. Когда н е занят борьбой с Вавилоном, Анклав сосредотачивает свои усилия на расширение поселений. К счастью, все их аванпосты соединены единым поездным коммуникатором. Он пошел вдоль края обрыва, ища удобный путь вниз. Матильда продолжала молчать, глядя на далекий шпиль. Джеймс продолжил. «Это как транспортный узел, который соединяет большие площади. Если вы можете получить доступ к одной из точек входа, это приведет вас к локальному хабу, Из него можно перейти в другой. это все взаимосвязано, но разделено на секции, на случай если нужно будет заблокировать одну из них во время ЧС. Если бы я догадался, мы могли бы найти станцию где-нибудь на другой стороне этих гор. Джеймс все еще искал дорогу вниз, когда понял что м а т и л ь д ы за ним нет. Он быстро подошел к ведьме, которая пристально смотрела в сторону шпиля. Что там ты что-нибудь видишь Когда она повернулась к нему, В ее глазах появился странный блеск. «Мне, «Мне очень жаль». Она придвинулась чуть ближе, но остановилась. «Я знаю, что он был твоим другом, но...» Джеймс был еще не готов к этому разговору, но услышал свой голос. «Но ты извиняешься». Матильда пнула камень с края обрыва. «Не за то, что убила его. Я просто... прости, если получится». Она замолкает и тяжело дышит. в отчаянии взмахивая обеими руками в воздухе. Молчун поднимает руку, чтобы остановить ее. «Давай не будем сейчас об этом. Мне кажется, я вижу путь вниз, и мы должны двигаться дальше». Джеймс делает шаг к краю, но голос Матильды останавливает его. «Подожди». Джеймс останавливается и пристально смотрит на нее, даже не пытаясь скрыть свое удивление. «Мне нужно было сказать «прости», прежде чем я задам тебе следующий вопрос». «Корона х е н к а Она же у тебя, верно?» Джеймс долго и холодно обдумывает ее вопрос. Опустив глаза, он с удивлением обнаруживает, что все еще держит ленту. Он вертит корону в руках, рассеянно потирая золото большим пальцем. Матильда глубоко вздыхает. «Просто мне нужно больше узнать о себе, понимаешь? Похоже, все, с кем мы сталкиваемся, знают о моей жизни больше, чем я сама». После небыляндии я видела свое отражение в Вирджинии. Со всей информацией, которую Хэнк получил, управляя шпилем, он должен был что-то сделать, верно?» Джеймс прекрасно понял, о чем она спрашивает. Но его беспокоило время. «Так вот из-за чего весь этот гнев. Ты просто хотела получить корону Хэнка?» Ведьма отступила на шаг уязвленная. «О чем ты говоришь? Нам всегда нужен был ключ, а он был не лучше Вирджинии. если пошло, уж на то пошло, Хэнк был еще хуже. Ты же видел, через что он заставлял пройти этих людей. Мне жаль, что он когда-то был твоим другом, но превратился в чудовище». Джеймс крепче сжимает ленту. «И что же это нам дает? Ты никогда не говорила мне, что собираешься делать в небыляндии. Ты знала, что Лайфсинг поглотит всех?» Он видит, как Матильда сжимает кулаки, а ее глаза наполняются слезами. Джеймс понимает, что заходит слишком далеко, но слова... Сами собой продолжают вырываться из него. «Все эти люди, Матильда!» Она кричит. «Ты думаешь, я этого не понимаю? Все их воспоминания находятся в моей голове, постоянно всплывая перед глазами. Я в ужасе от этого, ясно? Но ты знал, на что подписываешься, путешествуя с ведьмой. Мне жаль, что я поставила такую грязную отметину на твоей безупречной карьере». Джеймс закрывает глаза и делает глубокий вдох, пытаясь вложить свои эмоции во что-то, что не сделает ситуацию еще хуже. Ее гнев на Хэнка теперь имеет больше смысла. «Матильда, я… я понимаю, что Хэнка нельзя было спасти. Ты совершенно права. Ключ всегда был целью, но действительно ли он нужен тебе прямо сейчас?» Матильда делает шаг вперед. «Если не сейчас, то когда? Разве не было целью всего, что мы сделали, получить эти ключи и открыть то, кто я есть? этот разговор начинает напоминать Джеймсу, как ужасно он разговаривал с собственным сыном. «Мы оба через многое прошли. Это может подождать, пока мы не доберемся до Метрополиса». На этот раз она повысила голос. «Нет, это действительно невозможно. Вот что я тебе скажу. Мне нужно время, чтобы пережить все это. И как только мы доберемся до Метрополиса, мы будем иметь дело с Симмонсом. Ты действительно думаешь, что мы найдем время разобраться совсем там?» Ее вспышка распаляет и его. Джеймс указывает на дикую местность вокруг них, машет золотой короной на деревья, на небо. «Да потому что здесь, в лесу! Какой в этом смысл?» Матильда вытягивает два средних пальца в сторону Молчуна. «Да пошел ты, Джеймс! Не говори со мной свысока, как будто я ребенок! Если бы не я, ты бы все еще пытался проникнуть в башню Донована!» В глубине души он знает, что она права, но не может признать это прямо сейчас. Он сделал все возможное, чтобы не перегореть, но его эмоции уже на пределе. Джеймс снова поднимает руки, пытаясь не усугубить ситуацию. «Ты совершенно права. Мы должны изучить ленту, прежде чем отправиться в Метрополис. Но мы не можем сделать это здесь. В первом же месте, где это будет возможно, мы остановимся. Но пока мы должны продолжить путь». Она смотрит с раздражением, но сдержанное ворчание дает понять Джеймсу, что ведьма сдалась. «На сегодня». Джеймс качает головой и продолжает идти, прежде чем еще какие-то слова в ы р в а т ь с я из его рта. Она неохотно следует за ним. Осторожно спускаясь с утеса, Джеймс прокладывает себе путь сквозь деревья и кусты к служебной дороге. Стараясь смотреть сразу во все стороны, он выходит на тропинку. «Мы должны быть осторожны. Мы можем оказаться рядом с аванпостом Анклава. Будь на чеку». Джеймс не слышит, как Матильда отвечает, Но ее шаги совсем рядом с ним дают понять, что она согласна. Идя по дороге, Джеймс ощущает страх. Ему требуется несколько минут, чтобы понять это. Все из-за тишины. Обычно есть какой-то фоновый шум, который помогает замаскировать шаги, пение птиц, жужжание жуков, квакание лягушек, что-то еще. Но чем дальше они идут по дороге, тем становится тише. Так и есть. Причина жуткой тишины ускользает от него, пока он не замечает что-то, преграждающее им путь. Он останавливается, как вкопанный. Баррикады анклава перекрывают часть дороги впереди, а забор тянется сквозь деревья в обоих направлениях. Слой мха на баррикадах безмолвно свидетельствует о том, как давно они перекрыли эту дорогу. Однако Джеймс быстро отмечает некоторые явно свежие ремонтные работы в звене цепи. Признаки того – что этот район все еще патрулируется и поддерживается. Через равные промежутки на заборе висят неприветливые анклавные знаки. Карантин. Вход воспрещен. Нарушение 10 за незаконное проникновение. Почему анклав боится места, в котором они с в е д и м о й должны оказаться? У Джеймса мурашки по коже бегут от предположений. Ужас охватывает его. И опасения подтверждаются всего через несколько секунд. когда он замечает знак за баррикадами, который выглядит намного старше, чем любая из работ анклава. Зеленая и белая краска выцвела, но он все еще может разобрать буквы. «Добро пожаловать в парк Уортон!» «И что теперь?» — пробормотала Матильда, переводя взгляд с его лица на выцветшую вывеску и обратно. «Что случилось?» Джеймс чувствует, что его рука начинает нервно дергаться, но он борется с импульсом, чтобы найти и зажечь столь необходимую сигарету. «Ну, хорошая новость в том, что мы уже на пути к станции». Матильда подходит к баррикадам, явно без энтузиазма. «А плохая?» Джеймс кладет руку на к о б у р у пистолета и осматривает линию деревьев. «Плохая в том, что она находится на другой стороне лесопарка». До меня доходили слухи о том, что здесь кто-то есть, но сам я никогда тут не бывал. Есть история о том, как люди входили в эти леса и выходили оттуда другими. Через некоторое время они просто возвращались, и больше их никто не видел. А если Анклав не желает входить, Матильда упирается рукой в бедро. «Ты хочешь сказать, что в лесу есть ведьмы или что-то в этом роде?» Джеймс хмурится, когда замечает еще более явную дыру в заросшей мхом проволочной изгороди. «Возможно, это просто аномалия», — говорит он, без особой уверенности в голосе. Матильда пинает одну из баррикад, разбивая особенно пушистую кучку мха. «Разве это не твоя специализация, разбираться с аномалиями?» Не обращая внимания на легкую язвительность в ее голосе, Джеймс оборачивается и смотрит на служебную дорогу. Он сомневается, что они смогут избежать патрулей «Анклава», если те отправятся в их направлении. Повернувшись обратно к баррикадам, он снова сосредотачивается на разорванной части забора. Джеймс бормочет. «Угу, ничего подобного». Матильда движется к баррикаде. Джеймс продолжает. «Все, что связано с этим «Анклавом», очевидно, не должно восприниматься легкомысленно. Единственная хорошая новость, которую я могу придумать, Заключается в том, что люди Симмонса должны держаться подальше от этого района. Матильда продолжает тащиться к поролому в заборе. «Отлично! Так что мы просто пробираемся через мистический лес. Никаких проблем! Совсем через что мы уже прошли, ты ведешь себя так, как будто это будет тяжело!» Джеймс идет за ней следом. «Просто веди себя тихо. Если здесь что-то есть, давай не будем привлекать в н и м а н и е Пройдя через забор, они идут вдоль о б о ч н о й дороги, г о т о в ы отступить к линии деревьев, если им встретится что-нибудь неприятное. Единственный звук, который нарушает неестественную тишину, это случайные раскаты далекого грома. Матильда не знает, как долго они идут. Не знает, сколько времени прошло с тех пор, как они миновали баррикады Анклава. Все, что она знает, Это то, что ключ все еще в руках Джеймса, и ее разочарование растет. «Хэнк был чудовищем!» «Совсем как я!» — шепчет ведьма. Она покраснела, когда Джеймс заговорил о Небыляндии, потому что не могла перестать думать об этом. План всегда заключался в том, чтобы победить Вирджинию, но ей никогда не хотелось рассказывать об этом Джеймсу. Молчун демонстрировал, как неловко ему было с магическими способностями ведьмы. Но целый город. С Хэнком еще можно было все исправить. Освободить всех этих людей от его гнета. Но когда настал решающий момент, она была полностью заколдована. Теперь она обнаружила, что не может прийти в себя. И ей удалось разозлить того, кто вполне мог стать ее единственным другом. «И все же он настоящий придурок!» Бормочет она деревьям вокруг, если только они ее слушают. Загнанная в ловушку из собственных мыслей, Матильда ступает на упавшее разлагающееся бревно. Громкий треск эхом разносится по безмолвному лесу. Прежде чем звук затихает, видимо, знает, что дальше увидит свирепое, снисходительное лицо Молчуна. Конечно же, когда она поднимает глаза, он уже ждет ее. Не в силах или не желая ослабить напряжение между ними, Матильда прикидывает, что с таким же успехом она могла бы внести свои пять копеек. «Ну что?» Разве ты не говорил, что люди Симмонса должны избегать этого леса? Итак, чего же нам следует бояться? Если есть какие-то аномалии, то ты сам сказал, что сражался с монстрами раньше. Что же отличает этого?» Джеймс возвращается к Матильде, и она удивляется, когда он не делает ей выговор. В его голосе есть какая-то реальная озабоченность, смешанная с трезвой серьезностью. «Хорошо, я скажу тебе, хотя и знаю, что ты не воспримешь это всерьез». Джеймс смотрит мимо нее, оглядывая лес в поисках еще незамеченного противника. «Пожалуйста, просто отнесись к этому серьезно». Матильда насмешливо поднимает руку. «Да, конечно, частная скаутская». Джеймс прислоняется к дереву. «А ты знаешь историю о джерсийском дьяволе?» Матильда с трудом сдерживает смех. «Ты имеешь в виду летающую козу?» Джеймс выдыхает сквозь стиснутые зубы и опускает голову. Да нет же, не то. Это всем известно. Настоящая легенда о женщине-первопроходце, у которой было 12 детей. Беременная 13-м, она сказала, «Дьявол, забери этого ребенка». Может быть, она сказала это в шутку, но история гласит, что когда ребенок родился, он принял форму ужасного существа и сбежал, чтобы мучить сельских жителей. Матильда играет с рукояткой ножа, спрятанного у нее под жилетом. Хорошо, но мы все еще боремся с монстром, не так ли? Я уверена, что у тебя есть что-то в этой сумке, чтобы его ветром сдуло. Она изучает лицо парня, пока он продолжает осматривать лес. Все считают, что это одно существо, но на самом деле это нечто большее. Это место сбивает тебя с толку. Чудовище чудовищем, но в этих лесах есть кое-что. о достаточно могущественное, чтобы заставить людей покинуть свои дома и даже заставить весь анклав закрыть его. Неестественная тишина. Теперь и ей д е й с т в у е т на нервы. «Ладно, что бы это ни было, я буду осторожнее. Давай просто найдем какое-нибудь место, чтобы спрятаться в ближайшее время». По мере того, как они продолжают путь, Матильда находит выход из сложившейся ситуации. Технически она монстр, и слишком многие люди определенно недооценивают ее. Поглощенная своими мыслями, Матильда утыкается лицом в Джеймса, который застыл на месте, предостерегающе подняв руку. «Умф! А что?» Она видит, прежде чем он успевает ответить. Тропинка налево, отклоняющаяся от основной дороги. Еще один знак. Ржавый и покрытый грязью, он указывает на то, что в полумиле отсюда находится станция рейнджеров. Взволнованный, Джеймс осторожно продолжает свой путь по основной дороге. «Здесь вообще ничего не может быть. Мы должны просто идти дальше». Не обращая на него внимания, Матильда бежит по тропинке, ведущей к станции рейнджеров. «Ее, вероятно, стоит проверить. Кроме того, ты сказал, что мы остановимся, когда что-нибудь найдем. Вот это что-то!» Джеймс отрицательно качает головой. «Я не думаю, что мы должны останавливаться». Матильда машет руками вокруг ушей, словно отгоняя насекомых или летучих мышей. «Либо ты идешь со мной, либо нет». Его ворчание дает Матильде понять, что он идет следом. Когда они добираются до станции рейнджеров, она как будто не стоит внимания. Мох и коррозия покрывают знаки. Лес сделал все возможное, чтобы взять верх. Несмотря на свое заброшенное состояние, это лесное строение все же таит какую-то необычную красоту. Но ее недостаточно, чтобы остановить инстинктивно потянувшуюся за ножом руку Матильды, когда та услышала, как Джеймс вытащил пистолет. Пристегнув ключ Хэнка к поясу, Джеймс свободной рукой указал на станцию. Двое быстро приближаются к строению. Глядя сквозь грязные оконные стекла, невозможно разглядеть, что внутри. Начиная обратный отчет и показывая его пальцами, Джеймс поворачивает ручку, открывает дверь и крадется в темноту. С обнаженными клинками Матильда входит на станцию, и ее окутывает острый мускусный запах. Позволив глазами привыкнуть к темноте, она осматривает комнату, в поисках любого признака угрозы. Прочесав несколько комнат, они обнаруживают только гниющую древесину и мусор. Убрав клинки в ножны, Матильда возвращается в главную комнату. Джеймс убирает револьвер в кобуру. «Похоже, все чисто, но будь начеку». Она не скрывает своего раздражения в голосе. «Конечно». Джеймс подходит к окну и смотрит все в то же грязное стекло. «Если понадобится, в конце коридора есть комната. Может быть, ты захочешь переодеться?» Матильда хмурится. «Да, я хотела». Джеймс наконец-то встречается с ней взглядом. м н о так что же?» Матильда отрицательно качает головой. «Он все еще у тебя, Джеймс». Джеймс смотрит на золотой браслет, пристегнутый к поясу. С нескрываемой нерешительностью он протягивает ей ключ Хэнка. «Послушай, просто будь осторожна». Она выхватывает ключ из его протянутой руки. «Я не собираюсь его ломать, Джеймс!» Развернувшись на каблуках, она топает обратно по коридору. На полпути ведьма слышит его голос. «Я не имел в виду ключ!» Она на мгновение останавливается, но продолжает идти в соседнюю комнату. Оказавшись внутри, Матильда закрывает дверь и бросает браслет на старую провисшую кровать. Сначала ей нужно переодеться в какую-нибудь свежую одежду. Тогда она откроет тайны ключа Хэнка. Молчун молча вздыхает, радуясь возможности побыть наедине с собой. Его мозг пробегает миллион миль в минуту, пришло время немного успокоиться. Несмотря на свое плачевное состояние и скопившуюся грязь, обшарпанное кресло-кровать манит его из одного из самых темных углов комнаты. Сначала он подходит к окну, чтобы быстро выглянуть наружу. Он не хочет верить ни одной части истории про джерсийского дьявола, но, охотясь на большинство мутантов и аномалий Киберсайда, знает, что всегда есть достаточно правды, чтобы даже самые надуманные истории делали жизнь молчуна интереснее. И все же в легенде о дьяволе из Джерси есть что-то такое, что просто не имеет никакого смысла. Мутации в киберсайде зависят от определенной степени масштабируемости. Если существует одна ведьма, это означает, что будут еще сотни. Если в Уортонском лесу есть какие-то мутации, он должен был видеть или слышать о других случаях, но все ограничивается одной областью. Это значит, что на самом деле это не ошибка в коде, а что-то преднамеренное, что-то специально созданное системой. Что бы там ни было в о р т о н е Если это напугало Анклав настолько, что заставило все отдаленные города эвакуироваться. Тода г джеймс предпочел бы вообще этим не заниматься. он отходит от окна и хватает грязный стакан с усыпанного мусором пола. Налив немного воды он создает импровизированную пепельницу. Измученный он собирает волю в кулак чтобы зажечь одну из своих оставшихся сигарет и кладет пачку на стол. не зная сколько времени понадобится матильде Джеймс улучшает момент, чтобы расслабиться. Когда дым поднимается к потолку, Джеймс вспоминает свое путешествие с девушкой, ведьмой. Хэнк и Шпиль, Вирджиния и н е б ы л я н д и я Донован и Вавилон. Закрыв глаза, Джеймс представляет себе, на что будет похоже их ссора с Симмонсом. Каждый раз, когда он встречал кого-то, с кем был знаком в реальном мире, его жизнь на Киберсайде неизменно становилась хуже. Он устало выдыхает струйку дыма. Но, может быть, не каждый. Его время со Стивеном было не таким уж плохим, но кажется, что это было сто лет назад. Еще тогда, когда он только начинал узнавать девушку-ведьму, Матильду. Если кто-то и поменял его жизнь с тех пор, как он стал молчуном, так это она. Джеймс не мог решить, было ли это к лучшему. Он определенно убил больше людей с тех пор, как встретил ее. Но считать тела — не его забота. Куда важнее те эмоции, которые он испытывал, которые даже сейчас грызли его, как только подворачивался случай. Он долго подавлял их, и не всегда успешно. Он тушит сигарету в стакане. Матильда определенно права в одном. Они точно не были бы там, где оказались, если бы не она. Джеймс закуривает еще одну сигарету и смотрит в коридор.